Глава 30. Сверобой не знал и не мог знать, от чего произошла эта внезапная перемена в поступках его врагов. Он заметил, что особенное волнение происходило между женщинами, тогда как воины облокотились на свои ружья и ожидали чего-то с большим достоинством. Тревоги, казалось, не было никакой. Но не было вместе с тем и обычного спокойствия. Райвинук властным движением руки, отдал приказ, чтобы каждый занял свое место. Вожди собрались на совет. Минуты через две тайно выяснилось. Юдифь величественно прошла через весь лагерь и, не останавливаясь, вступила в круг старейшин, уже открывших свое совещание. Легко представить изумление зверобоя, совсем не подготовленного к этому появлению и знавшего при том, что такая девушка, как Юдифь, не могла, подобно своей младшей сестре, ожидать никакой пощады от иракезов. Изумление его увеличивалось еще больше при взгляде на костюм Юдифи. Она сменила свою простую, но изящную одежду на богатое парчевое платье, хранившееся в сундуке, и которое некогда произвело эффект на зрителей. Но этого мало. Знакомая со всеми тонкостями женского туалета, Она не пропустила теперь ни малейшей мелочи, способной возвысить ее красоту, и оделась с таким изяществом, что костюм ее, без сомнения, удовлетворил бы требованиям самой взыскательной щеголихи. По-видимому, она поставила себе целью выдать себя между индейцами за даму высокого круга. Юдив недурно рассчитала эффект, который мог произойти от ее появления. Лишь только вступила она в лагерь, все пришло в сильное волнение, и каждый по-своему спешил выразить свое чувство при взгляде на красавицу. Молодые воины расступились перед ней с почтением и проводили ее на совет старшин. Бородатые вожди при ее приближении вставали с своих мест. Даже между женщинами невольно раздались радостные восклицания. Всем этим детям природы редко удавалось видеть белую женщину из высшего круга, и никогда подобный костюм не блистал перед их глазами. Прекрасные мундиры английских или французских офицеров не значили ровно ничего в сравнении с блеском парчи, облегавшей гибкий стан девушки. Сам зверобой был, по-видимому, чрезвычайно озадачен как красотой, так и необыкновенным хладнокровием, с каким юдивь отважилась на явную опасность. Все с нетерпением ожидали объяснения причины визита, который для большинства зрителей был неразрешимой загадкой. «Кто здесь из твоих воинов, главный начальник?» — спросила Юдифь у Зверобоя, в то время как все собрание ожидало от нее объяснений. «Моя речь не может быть обращена к человеку невысокого ранга. Скажите об этом Гуронам и потом отвечайте на мой вопрос». Зверобы повиновался, и каждый с величайшим вниманием выслушал ее слова. Никто не изумился требованию женщины, которая, казалось, по всему, сама принадлежала к высшему кругу и во всех отношениях была существом необыкновенным. Райвинук вместо ответа выступил вперед как предводитель всего племени. «Приветствую тебя, Гурон», — продолжала Юдиф, играя свою роль с таким достоинством, которое могло бы сделать честь самой лучшей европейской актрисе. «Вижу с первого взгляда, что ты здесь главный начальник, потому что на твоем лице следы глубоких размышлений. К тебе и будет обращена моя речь». «Прекрасная Роза Полей может начать свою речь», — отвечал вождь, выслушав обращение. «Если слова ее столь же приятны, как ее взоры, они никогда не выйдут из моих ушей, и я еще буду слышать их долго после того, как зима убьет в Канаде все цветы».